Глава 44. Сюрприз. Ксения. Закончив с уборкой в рекордные сроки, Тайрон опустился передо мной на пол, положив руки на мои колени. «Хорошо, что в этот момент я сидела, а то у меня подкосились бы ноги». «Ну, чем займемся теперь?» – очаровательно улыбнулся Тай. замялась я. Мозг стремительно перетек в коленные чашечки, то место, которое млело от тепла мужских ладоней. а остатки разума напрочь зависли от солнечной улыбки белого дракона. «Может, вас покормить? Могу наловить и приготовить рыбу или крабов», – предложил он. «На кухне есть соль, а еще чипсы из овощей. Они нормальные, не испортились, я проверил». «Вот правильный ты мужик», – одобрил Федор. «В гости привел, дал отдохнуть, как кокос порубил, еду предлагаешь». Но мы с принцессой завтракали недавно. Я на столе все салаты перепробовала и остальное, включая злосыпучий торт. Она тоже неплохо поела, так что крабы подождут. Веди нас на прогулку». «Устроить вам экскурсию по острову?» Тай вскинул бровь. «Да», – твердо кивнул енот. «Я когда на пальме висел интересный пятачок земли, заметил пустошь. Что там?» «Тренировочный полигон», – объяснил Тайрон. «Ну так что, пойдем гулять?» Спросил он меня, давая понять, что мое мнение в данном вопросе весомее, чем енотовское. «Почему бы и нет?» – улыбнулась я. Взяв под руку, Тай вывел меня не в ту дверь, через которую мы вошли, а другую, в дальнем конце дома, и повел по аккуратной дорожке, вымощенной светлым камнем. Федя лениво семенил вслед за нами. Наш извилистый путь напомнил мне лабиринт, и в голову тут же прилетели мысли про загадочного, смертельно опасного монстра – которому меня хотят отдать на съедение. «Тай, а что это за чудовище такое, Крэг?» – спросила я своего дракона. «Крэги не из нашего мира», – приступил он к объяснениям. «Они невероятно сильны обладают отличной регенерацией. С ними очень сложно справиться. Они читают мысли и питаются мозгами. Превосходно владеют магией. Это древние монстры. Они пришли на нашу планету в давние времена. Всему нашему миру пришлось сплотиться, чтобы не дать себя поработить». Драконы, вампиры, эльфы и гномы дали им отпор, и они ушли. Остался лишь один из них, самый сильный и кровожадный. Его не смогли ни убить, ни изгнать. Он попытался уничтожить наш мир, но магам удалось заточить его навечно в магическом лабиринте. «Понятно», – я нервно сглотнула. «А как он выглядит?» «Не слишком приятен на вид», – поморщился Тай. «Судя по картинкам и описаниям, его голова такой же формы, как у рыбы молота». Черепная коробка уплощена, а по бокам находятся большие выросты с глазами. Руки-ноги, как у человека, но на плечах и предплечьях острые костяные наросты. Во рту два ряда острых зубов. В общем, опасный тип. С ним даже в бою довольно сложно справиться. А уж если он пустит в ход магию, то будет и вовсе неуязвим. Но тебе не стоит волноваться насчет него. Я никому не позволю тебя обидеть. «Спасибо, Тай. С благодарностью посмотрела я на него». «Согласен. Ничего не бойся, Ксю», – поддохнул Федя. «В случае чего наш Тайрон расколет череп этого монстрика, как орех. Ты вспомни, как он с кокосом разделался. И мы поджарим эту рыбу молот на ужин. Ой, кажется, я проголодался. Прогулки на свежем воздухе включили мой аппетит». «Ты же сам просил привезти вас на полигон, так что потерпи немного», – обратился к нему Тай. «Вот, смотри, уже дошли. Здесь мы тренировались». Тут особая трава, она никогда не вырастает выше трех сантиметров. Эти столбы с примотанными к ним мешками груши для отработки ударов. В том углу в большом ящике сложены деревянные мечи. «А это что, забор?» – удивился енот. «Как-то тонковат». «Нет, это не забор, а шестые копья для поединков. Они просто воткнуты в землю», – пояснил Тай. «Сделано из особого дерева, которое не гниёт». «Да они скоро корни пустят», – фыркнул енот. «А в том ящике что?» Он вдруг застыл и задумался. «Цепи?» «Как ты узнал?» – удивился Тай. «Здесь и правда цепи. Некоторые ученики любили использовать их во время поединков, и наставник это поощрял». «Не могу понять, в чем дело, но я чувствую себя немного странно». Федя почесал макушку. «С тех пор, как мы оказались на этом острове, мне словно стало легче дышать». Такое ощущение, что долгое время у меня была пелена перед глазами, и сейчас она потихоньку развеивается. Здесь у меня чувство дежавю какое-то, словно я тут уже когда-то был. «Наверное, ты один из учеников, а вы ранее. Тебя просто заколдовали!» – воскликнул Тай. «Я знаю, о чем говорю. Сам недавно одного плохого человека превратил в хорька». «Можете мне поверить, он это заслужил. Я сделал это с помощью артефакта. Как только выберемся отсюда, надо будет отвезти тебя к наставнику. Он быстро разберется, кто ты такой. Этот остров глушит магию, так что наведенные на тебя чары слабеют». «Это неожиданный поворот». Енот растерянно плюхнулся на попу. «Но должен признать весьма приятный», — отметил он. «Вот только лапы почему-то чешутся. Верхние». «Федя, ты в порядке?» — заволновалась я. Мы с Таем быстро подошли к еноту. «Да, нет. Ой-ой-ой, спасите, помогите!» Заврещал он, увидев, как над его пушистой лапкой вспыхнул огненный шар. «Тихо, тихо, дыши, сосредоточься на дыхании, вдох, выдох, раз, два, еще раз, мысленно представь, как это пламя уменьшается!» Не теряя самообладания, успокаивал енота Тайрон. А я, как и Федя, впала в панику. От страха за пушистого друга мозг отключился. В голове металась лишь одна лихорадочная мысль – нужно чем-то сбить пламя. Я бы даже скинула с себя платье для этого, но снимать его было слишком долго. Накидывать подол на огонь побоялась, вдруг сама загорюсь. Так что в итоге зачерпнула руками землю и кинула в пищащего енота. «Ксюха, за что?» – чихнул покрытый грязью пушистик. «Хотя, спасибо, наверное. Огонь погас. Это что вообще было?» Он потрясённо плюхнулся на попу. «Наверное, раньше ты был магом», – предположил Тай. «Мы с ним в четыре руки отряхивали енота от земли». «И что у меня теперь так и будут из ладошки шаровые молнии выпрыгивать?» Федя продолжал держать свою лапку вытянутой, боясь приблизить её к себе. «Прямо как в сказке ужасов, когда часть твоего тела начинает жить своей жизнью», – поёжился он. «Не паникуй, всё нормально», – заверил его Тай. «Этот остров развеивает с тебя чужеродную магию, но он также глушит твою. Уверен, ты способен на гораздо большее, чем этот маленький огненный шарик». «Да?» – приободрился Энот. «Да», – твердо кивнул Тай. «Твоя магия пробудилась, но остров сейчас будет ее гасить. Так что новых пламенных приветов от своего дара можешь не опасаться. По крайней мере, пока мы тут. И вообще, тебе не стоит бояться этих шаров. Это же твоя магия. Она никогда не причинит тебе вреда». и других этот огонь обожжет только если ты сам этого захочешь». «Правда?» – удивился Федя. «Откуда ты столько знаешь про магию? Прости, если затронул больную тему». Тут же добавил он. «Ничего, я уже привык. Просто очень много книг по этой теме перечитал и прекрасно знаю, как все работает в теории. А на практике сапожник без сапог», – отметил Тайне, жалуясь, а просто констатируя факт. «А знаешь что?» – вскинулся Федор. «Я верю в то, что наступит момент, когда ты тоже обретешь свою магию. Интересно, какой она будет?» – призадумался он. «Поживем – увидим», – мягко улыбнулся Тайрон. Было видно, что эти слова его порадовали. Но сам он уже не верит, что заявление енота сбудется. «А теперь отведите меня к морю», – вскочил пришедший в себя Пушистик. «Буду заниматься своим любимым делом – полосканием. Только вместо тряпочки буду стирать сам себя». — Лихо вы меня землей приложили. Рано еще меня закапывать, ясно? Я вам еще пригожусь. — Ни капли в этом не сомневаемся, — заверила я его.